Глава четвертая, или «Как предсказания уничтожают будущее», часть вторая. Проход сквозь едва заметную дымку пространственной аномалии ознаменовал собой резкую перемену. Я сразу же оказался в оживленном космическом хабе. Центр астральной Вселенной — единственное место, куда мог прибыть любой почти мгновенно и оказаться в безопасности. Здесь не имелось единой базы или станции, которая могла бы позволить астральным путешественникам собраться, но это не мешало желающим прямо с кораблей болтать ни о чем или обмениваться секретной информацией, договариваться о совместных экспедициях и прочих развлечениях или ждать очереди для прохождения испытания в Лимб. Несколько сотен кораблей разумных, радостно забивавших эфир кучей переговоров. И я тупо висел и не знал, что мне делать. Ничего не хотелось. «Внимание! Попытка выхода на связь!» — отрапортовал Старпом с насмешкой. Кому это еще понадобился? Не на шутку удивился я, отбросив мысль выйти из астрала и просто пойти поспать. «Света Новичкова!» — бросил Старпом. «Астральная ведьмочка, которой я некогда помогал в испытании». Малышка не погибла в последнем противостоянии с мимиками, а победила, ее просто выбила из астрала. Она меня нашла через несколько дней, приятно порадовав сообразительностью и настойчивостью, а главное известием, что все же не применила полученный дар отключать чувства. «А, соединяй!» — обрадовался я. «Ученица, я всегда рад!» «Отступник, рада, что вы в Астрале!» — звонкий девчачий голос, самоу динамик а откуда-то со стороны вынырнул маленький юркий кораблик и заложил вокруг меня петлю. — И тебе доброй ночи, ведьмочка! — помимо воли я улыбнулся. — Как вижу, у тебя хорошее настроение? — Более чем. Каникулы уже через несколько дней. Мама меня записала в лагерь. Я просто не могу дождаться. После того, как она бросила пить и устроилась на работу, стала другим человеком. Мы с братом и не знали ее такой. Встреча с вами принесла мне удачу. «Спасибо вам!» Найти девочку в реальности мне, как ни странно, удалось довольно быстро, пусть и не без помощи Блэк Джек. Я даже не стал натравливать на ее семью органы опеки, как хотел изначально. Нет, я плотно закупился шоколадками и вместе с девочками из отдела распределения веры под руководством артефактора потратил несколько дней, чтобы сформировать вокруг семьи ведьмочки правильный информационный ореол. Это позволило начать накачку семьи верой с правильной информационной составляющей, которая исподволь корректировала поведение людей в лучшую сторону. Манипуляция и использование служебного положения? Безусловно. Но ради спасения семьи я готов рискнуть. Все лучше, чем отрывать ребенка от родителя или решать за него все проблемы. Шанс на восстановление отношений куда важнее. Я голос из динамика, не более. Вы сами молодцы. Сумели преодолеть сложное время. Корабль по инерции плыл в бесконечности, позволяя мыслям также дрейфовать. И какая у тебя сегодня цель? Кого будем уничтожать? Если честно, то сегодня я хотела просто найти какую-нибудь красивую планету и прогуляться по ней. Света буквально горела новой целью. А может, все же в бой? Вся ночь впереди. Я в предвкушении кровожадно улыбнулся, наблюдая, как орудия заполняются энергией. Мы уничтожим всех, кто пойдет против нас, обратим их в прах и станем силой, о которой будут вспоминать. Решайся, ведьмочка. — Отступник, с вами все в порядке? — в речи ученицы я услышал нотки страха. — Вы сами на себя не похожи. Я помимо воли скрипнул зубами. — Проницательная, малышка даже слишком. Настроение вновь рухнуло к изначальным значениям, мягко говоря, отвратное. После случившегося в Зазеркалье я совершенно не мог спать, потому, чтобы хотя бы немного успокоиться, отправился в астрал. Эти безжизненные тела, невидящие глаза, отражение боли, я прикрыл глаза, чтобы отрешиться от кошмара, а ведь мне казалось, что меня ничем не пронять. Я долгие годы растил броню цинизма, но жестокое убийство ребенка ради... Ради чего? Победы в войне? Это было невыносимо отвратительно, И это была моя вина. И это единичка статов за новый уровень, словно издевка, вечное напоминание, какой ценой получаешь силу. У меня все хорошо, получилось грубее, чем хотелось. Более того, накачка орудий перевалила за предельное значение, начав дестабилизировать ядро веры в себя. Пришлось выдохнуть и постараться чуть успокоиться. «Извини, небольшие проблемы на работе. Наверное, лучше тебе сегодня без меня прогуляться». «Нет!» Испуганный возглас и маленький кораблик вынырнул прямо перед носом моего линкора. Я лишь в последний момент успел затормозить, чтобы не смять неожиданную преграду. А девочка, чуть заикаясь от волнения, запричитала в старой манере. — Простите, но я не могу вас оставить. — Не сейчас, нет. — Извините, но вам сейчас нельзя быть одному. Я видела, как это было у мамы. Она пыталась справиться одна, не давая нам приблизиться, а потом... — Потом... Девчушка сбилась, а следующие слова так и вовсе больше походили на едва различимые лепет. — Простите, я не хотела вам грубить, я правда не хотела. Только не обижайтесь, я больше не буду. Правда, только не оставляйте меня. — Хорошая! Над плечом неожиданно каркнул Хугин, и его корабль-дрон присоединился к кораблю девушки передо мной. — Слушай, правда, нужна помощь! — Помощь! Нашлись тут лекари душ на мою голову, добродетели чертовы! Кому есть дело до моих проблем? Единственные, с кем я могу поговорить, не нарушая правил секретности, — критики. Но моим коллегам точно не до моих переживаний. После возвращения меня несколько часов сканировали самыми различными приборами и специалистами, чтобы выяснить, я это или отражение. Причем понять, что тело мое — самое простое. Тут даже тест ДНК не нужен. Каждое тело чуть асимметрично, и при зеркальном отражении изменения очевидны. Куда больше критиков волновало, чья личность стала доминирующей после поглощения. Отражение вполне могло оказаться душевно сильнее. И несмотря на физический проигрыш, взять свое в ментальном плане. Отблески чувства эмоций о моих детях тому пример. Однако меня признали собой, что не могло не радовать. Впрочем, это не отменяло пристального наблюдения и контроля, а также допросов. Мне пришлось чуть ли не поминутно рассказывать жизнь отражения после прихода веры. Все это под полиграфом в присутствии магов разума. Да, долго и нудно, но данные об устройстве зеркальных маяков были жизненно необходимы. Вот только когда меня отпустили больше, чем через сутки, я чувствовал себя не лучше, чем использованный презерватив. И если я покажу признаки слабости и переживаний, боюсь даже представить, что со мной сделают. «Не извиняйся!» — прикрикнул я, и причитания сразу оборвались, а разом уже подбирал слова для ответа. «Твоя правда, ведьмочка, сейчас я не очень трезво мыслю, и ты поступила более чем храбро, не побоявшись указать мне на это». Я признаю свои промахи. И вы не оставите меня, — с надеждой уточнила девочка. — Вам нужно поделиться. В сердце жалось. Храбрая малышка заботится обо мне. Знала бы только она. Но нет, я не настолько отчаялся, чтобы грузить ребенка своими проблемами. Хватит того, что она вправляет мозги матерому критику. Я знаю, к кому обратиться. Нехотя бросил я. «Извини, но это не твой уровень проблем. Когда-нибудь я...» «Обещайте, что сделаете это!» Легкий импульс орудия девчушки ударил по счетам моего корабля. «Обещайте, иначе я вас уничтожу и буду уничтожать, пока вы не поговорите. Никаких когда-нибудь...» Это было настолько нелепо, что я рассмеялся, но сумел сквозь смех выдавить. «Обещаю!» «А теперь рассказывай, где там твоя красивая планета?»